четырех лие На постоялом дворе в с е н н о м л а б р е т е ж где они сделали привал, Гуччо привычным властным тоном потребовал яичницу с зеленью, жареного на вертеле каплуна, сыр и, конечно, вино. Служанки бросились выполнять заказ, чем еще больше возвысили Гуччо в глазах Жанно. «Почему вы говорите иначе, чем мы, мессир?» — спросил он. «Вы даже произносите слова совсем не так, как мы». Гуччо з а д е л а это замечание относительно его тосканского акцента, сделанное к тому же собственным сыном. «Потому что я из Сиенны, из Италии, там я родился», — ответил он с гордостью. «И ты тоже станешь сиенцем, свободным гражданином этого города, где мы всемогущи». И потом зови меня не мессир, а падре. Падре — отец с итальянского. Падре, — покорно повторил малыш. Гуччо, сержант и ребенок уселись за стол. В ожидании яичницы Гуччо начал учить женой итальянским словам, называя я Различные предметы повседневного обихода. «Тавала!» — говорил он, кладя ладонь на край стола. «Боттигля!» — продолжал он, поднимая бутылку. «Вино!» Он испытывал стеснение перед ребенком и вел себя не совсем естественно. Страх, что он не сумеет заставить мальчика себя полюбить. И страх, что сам он не сумеет его полюбить, буквально парализовал Гуччо. Напрасно он твердил про себя. «Это мой сын». Он по-прежнему ничего не ощущал, кроме глубокой враждебности к людям, вырастившим ж е н н о Никогда еще ж е н о не пил вина. В к р е с с е довольствовались сидром, а то и пивом, как крестьяне. Он отпил несколько глотков. Яичницы и сыр были для него не в новость, но жареный каплун — это уж праздничное блюдо. Да и вообще пир не в урочное время, где-то на дороге, ужасно ему нравился. Он не чувствовал страха, а все это приключение заставляло его забыть о матери. Ему сказали, что он увидит ее через несколько дней. Париж! Сиенна. Все эти названия мало что говорили его уму, и он даже не представлял себе, близко ли это или далеко от их кресе. В следующую субботу он вернется на берег Модры и объявит дочери Мельника и сыновьям Каретника «Я сиеннец», и ему не нужно будет ничего объяснять, ибо товарищи его игры знают еще меньше, чем он о Париже и о сиенне. Проглотив последний кусок, вытерев кинжалы хлебным мякишем и засунув их за пояс, они снова сели на коней. Гуччо поднял ребенка и посадил его впереди себя поперек седла. От обильного обеда и особенно от вина, которую он попробовал впервые в жизни, малыша клонило ко сну. Через полчаса он уже заснул, не чувствуя конской рыси. Нет ничего трогательнее вида спящего ребенка, особенно среди дня, когда взрослые бодрствуют. г у ч ч а поддерживал рукой это маленькое существо, уже достаточно тяжелое, но беспомощное, мерно покачивавшееся в ритм скачки. Он машинально коснулся подбородком белокурых волос и еще крепче сжал руку, чтобы теснее прижать к груди эту круглую головенку, защитить этот глубокий сон. От маленького сонного тела исходил аромат детства, и внезапно Гуччо почувствовал себя отцом. Он гордился тем, что он отец, и на глаза у него навернулись слезы. — Жанно, мой Жанно, мой ж а н и н н о прошептал он, касаясь губами теплых шелковистых волос. Боясь разбудить ребенка и желая продлить счастье, он пустил коня шагом, и сделал знак сержанту, чтобы тот последовал его примеру. Разве так уж важно, когда они приедут? Завтра Джанино проснется в особняке на Ломбардской улице, который покажется ему дворцом. Вокруг него будут суетиться служанки, они его вымоют, оденут, словно маленького сеньора,